Глава восьмая. Вино Лафонтена. Лафонтен Жан Де. 1621-1695 годы. Французский поэт-баснописец. В Сен-Манде... Ялес экипажи, привозившие гостей, в доме шли деятельные приготовления к ужину, в то время как сам министр Манчалса на своих быстроногих лошадях в Париж. К городской ратуше он подъехал со стороны набережной, чтобы миновать оживлённые кварталы города. Было без четверти 8, когда Фуке и сопровождавший его Гурвиль вышли из экипажа на углу улицы Лонгпон и пешком направились к Гревской площади.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 У него было добродушное, но маловыразительное лицо. Глаза его блестели, на губах блуждала улыбка. "А, это вы, Монтеньёр", воскликнул он. "Да я? Что вы здесь делаете, чёрт возьми? Что у вас тут вино? В отель? Вы покупаете вино в Кабаке на Гревской площади?" "Но зачем вмешиваться в мои дела?" с полным спокойствием произнёс в отель, бросив недружелюбный взгляд на Гурвиля. Разве мой погреб плохо содержится? Не сердитесь в отель, сказал Фуке. Я полагал, что мой ваш погреб настолько богат, что мы могли бы обойтись без кабакана उधर дам. Да, судыр с лёгким презрением произнёс дворецкий. Ваш погреб так хорош, что некоторые из гостей и сегодня пьют на ваших обедах. Фуке с изумлением взглянул сначала на гурвиля, потом на ватель. «Что-то вы говорите в отель? Я говорю, что у вашего дворецкого нет вин на все вкусы, и что господа Лафонтен, Пелессон, Конрар ничего не пьют у вас за столом, они не любят тонких вин. Что ж тут поделаешь?» Э. Филисон Поль, 1624-1693 годы, французский писатель, автор истории Французской академии, истории Людовика XIV и других произведений. Преданный друг Фуке. Конрар Валентин, 1603-1675 годы, поэт, автор мемуаров об истории своего времени, секретарь Французской академии. И что же вы придумали? Я и покупаю их любимое вино Жонги, которое они каждую неделю распивают в этом кабачке. Вот почему я здесь. Фуке, почти растроганный, не нашёл, что ответить. В отеле уже хотелось сказать очень многое. Вы бы ещё упрекнули меня, Монсинёр, продолжал он всё более горячась, что я сам езжу на улицу Планс-Медре за сидром, который пьёт господин Лоре у вас за дедом. Лорей Жан. 1595-1665 годы. Французский поэт и журналист, выпускавший еженедельную газету Историческая муза. Лоре пьёт у меня сидр. Со смехом воскликнул Фуке: "Ну, конечно, сударь, от того-то он и обедает у вас так охотно в отеле. Вы молодец!" воскликнул Фуке, пожимая руку своего дворецкого. "Очень благодарен вам. Вы поняли, что для меня господа де Фонтенконрар и Лоре это те же герцоги Пэр и принцы в образцовый слуга в отель, и я удваиваю вам жалование".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 Кельбер даже не сумел убедить короля принять дар Мазарини, когда человек первый богач в государстве и не боится тратить деньги, то ни многого он стоит, если не добьётся того, чего хочет. Итак, повторяю, вернёмся в Сен-Манде, чтобы посоветоваться с Пилесоном? Нет, монсиньор, чтобы сосчитать ваши деньги. Хорошо. скричал фуке с загоревшимся взором: "Едем!" Они сели в карету и пустились в обратный путь. В конце Сент-Антуанского предместья они обогнали экипаж, в котором в отель вёз домой своё вино Жанги. Ещёй севыся во пор вороные кони министра испугали робкую лошадь дворяцкого, который в страхе закричал, высунув в резь из кареты: "Осторожнее! Не разбейте моих бутыл!"